Банановый кекс с грецкими орехами. Рецепт Александра Андроповой по мотивам рецепта Олилы. Вам понадобится: 1 стакан обжаренных грецких орехов, 75 г любого йогурта или сметаны, кефира, ряженки, 3 очень спелых банана, 2 стакана муки, 150 г сахара, пол чайной ложки соли, 2 яйца. 50 г сливочного масла, одна пачка разрыхлителя, ванилин по вкусу. Способ приготовления. Бананы разомните вилкой в пюре. Добавьте размягчённое сливочное масло, сахар, яйца, йогурт. Можно взбить вилкой, можно в блендере, но без фанатизма. Аккуратно добавьте сухие ингредиенты и орехи. Перемешайте. Тесто должно получиться как очень густая сметана. Вылить тесто в кастрюлю мультиварки. Включить режим выпечка на 50 минут. После сигнала сразу откройте крышку, кекс осадку не даёт. И оставьте минут на 15 остывать. Затем достаньте, посыпьте сахарной пудрой, при желании разрежьте и промажьте любым густым вареньем. Кекс имеет отчётливый банановый вкус. Высота около 7 см.